Глава 3 Хорошая мина при плохой игре — иногда всё, что остаётся. Но о том, чтобы сохранить лицо любой ценой, пусть думают влюблённые дурочки, для которых личная жизнь — главная интрига бытия. Не то чтобы, сидя за чашкой кофе забегаловки через дорогу напротив Главного управления сил самообороны ленты 5, Данька хотел сильно размышлять на эти темы. Он ждал сигнала, и дело у него и так было не в проворот причем дел ответственных и небезопасных, дел, требовавших максимума внимания. Но где-то на заднем плане всех забот эта мысль порой всплывала. С того момента, как он нашел на братской могиле жертв автокатастрофы Женькин браслет, а спустя несколько часов похоронил Нетти, он чувствовал себя как будто выпотрошенным. Словно что-то оборвалось внутри, и теперь сквозь него неослабным потоком лился холодный сквозняк. То, что Женька оказалась живой, но нашла себе другого, пока не слишком укладывалась в голове. Когда все это кончится, и мы выберемся отсюда, проще будет считать ее мертвой. Я отдельно, а она со своим красавцем пусть. Пускай тоже отдельно. Данька безо всякого веселья ухмыльнулся. Можно быть хорошим рукопашником, но в вопросах личной жизни оставаться с белым поясом. О наложившемся на все это предательстве Инны он просто старался не думать. Надо было придумать, как вытаскивать снова попавшего в плен Яра и Нинель с Акером, и Женьку с ее красавцем. В голове Непрошина всплыла фраза мастера у давно Давно, лет в тринадцать, еще до того, как Данька получил статус жертвы терроризма. После особенно удачного спарринга, когда он разделал по орех противника на голову его выше килограммов на десять тяжелее, Сенсей после тренировки словно невзначай сказал ему о том, что само по себе умение хорошо драться еще никогда и никого не делало счастливым. Данька далеко не сразу понял, о чем речь, но с тех пор жизнь не скупилась, например, не скупилась. Он не впервые подумал о том, что бойцовские навыки, тренированное тело и устойчивая психика — это только основа, только надежная платформа, на которой надо выстраивать свою жизнь. Когда он выберется отсюда? если он выберется отсюда. Тут он вдруг вспомнил Яра Гриднева, его слегка отстраненное лицо и спокойную, словно кошачью манеру держаться, несмотря на творящийся вокруг во всех отношениях убийственный хаос боя с превосходящими силами орденского спецназа. Вот уж кто не потеряется в любой ситуации. Что бы сделан на его месте тот, кого пресса именует человеком, спасшим землю? Человек, воспитанный другой цивилизацией. Не только воин, привыкший к смерти вокруг себя, но и шаман, приучивший себя отстраненно, едва ли не с улыбкой, воспринимать опасные узоры жизненных хитросплетений, вернувшийся из мертвых, едва ли не сверхчеловек. Что бы сделал Яр Гриднев, если бы его девушка выбрала другого? Хотя какая девушка способна уйти от такого, как Яр, Данька представлял себе с трудом? Он едва заметно вздохнул. Ответ был для него очевиден. Насколько он успел узнать Яры тот спокойно пожелал бы девушке счастья и, возможно, даже смог бы тут же начать с ней дальше дружески общаться, попивая чай. Данька мотнул головой. «Хватит соплей!» Он знал, что главное в подобных ситуациях не начинать раздумывать над проблемой, если она не решаема с помощью имеющихся ресурсов, а то, как начнешь жалеть себя, и остановиться будет трудно. Сейчас требовалось другое. Сейчас требовалось принимать решения и притворять их в жизнь, отодвинув все личные сложности на потом. Сейчас ему, последнему из их группы, гуляющему на свободе, не считай Ирхи, нужно было всех вытащить, а потом постараться остаться в живых и убраться из этого гостеприимного местечка. Остальное подождет. Из путанного рассказа Женьки следовало, во-первых, что она что-то скрывает или как минимум не недоговаривает а во-вторых, что тем путем, которым они покинули приют, воспользоваться невозможно. Все ключи и пароли наверняка сменили, а охрану усилили. Поэтому требовалась свежая информация о том, где искать Яра и остальных. Итак, силами одного человека... Ирху привлекать в дело он решил в последнюю очередь. Пусть хоть кто-то гарантированно будет безопасность. И без должного снаряжения и оружия штурмовать приют в открытую было бы безумием. Конечно, на его стороне еще Дева источника, но нужно было как минимум раздобыть тяжелое вооружение. И это во вторую очередь, потому что даже скрытое проникновение, не говоря уже о наглом налёте без точного плана здания, весьма шаткий вариант. После того, как Яр взяли, Данька покрутился по городу, сбрасывая возможный хвост и отправился в тот район, где они с Яром выбрались из канализации на поверхность. Там он достаточно быстро нашёл нескольких скучающих возле пивной парней которые для начала попытались набить ему морду, но после пары техничных Данькиных зуботычин и распития пары кружек пива преисполнились к нему уважения. За относительно небольшую сумму денег они согласились поработать на Даньку, а именно немного пошуметь в назначенное время. Он подозревал, что в этой компании вполне может быть орденский осведомитель, но времени выявлять такового не было, и Даньке оставалось лишь положиться на удачу. Здание Главного управления сил самообороны Ленты-5 было пятиэтажной башней из красноватого кирпича в центре Сайнтауна. Акция отвлечения должна была начаться через полторы минуты. Находящиеся в казармах, примыкающих к управлению, разъедутся по вызовам, и тогда... «Этого будет мало!» Уже знакомый голос, раздавшийся в голове Даньки, едва не заставил его подпрыгнуть. Голос был холоден под стать леденящему сквозняку, который данька ощущался вчерашнего дня голос журчал насмешливой интонацией надо быть идиотом чтобы не считать что в подобном учреждении не предусмотрено повышение уровня бдительности при событиях которые можно счесть похожими на то что ты называешь акциями отвлечения теперь когда он не мечался по вонючим канализационным тоннелем сантауна данька очередной раз попытался найти рациональное объяснение голосу в голове «Я терял сознание. Мне могли внедрить жучок куда угодно, но чтение мыслей...» «Разве такая технология?» «Такой технологии нет ни у Ордена, ни у военной разведки», — перебил голос в голове мысли Даньки. «Но сейчас важно другое. Поскольку акции отвлечения уже начаты, армейские уже оцепили и превентивно прочесывают несколько районов сразу. И в этот общепит зайдут в первую очередь. Посмотри прямо». «Но пока никуда не беги!» Данька увидел, как по ступенькам главного входа сбежал взвод солдат в пехотной броне. «Но сюда они быстро не доберутся, потому что сейчас случится авария. После столкновения спокойно иди прямо к главному входу и слушай меня!» «Кто ты?» «Как вспыхнет, выходи на улицу! Сейчас!» Медленно выезжавший из подземного гаража управления, легкий броневик внезапно взревел и рванулся на середину проезжей части. Поперёк четырёхполосного потока движения. Скрежет тормозов и несколько ударов. Режущие уши даже через стеклянное окно кафе звук раздираемого металла. Крики, хлопок и пламя. — Наружу! Словно во сне Данька двинулся к двери и боковым зрением заметил в конце переулка, идущий к забегаловке, патруль. — Обходи аварию поднимайся на крыльцо! — сказал голос в голове. — Быстро! — С ума сошёл! — Да кто ты? два не в голос проговорил Данька. «Тот, кто поумнее тебя», — ответил его невидимый собеседник. «Периметр оцепления замкнут, и сейчас начнется проверка документов, которую ты не переживешь». Данька протолкался через собиравшихся вокруг груды искореженного металла прохожих и отгоняющих их полицейских, пролез между столпившимися в безобразной пробке машинами, прошел по тротуару и принялся подниматься по ступенькам мраморного крыльца. Несмотря на все происходящее на улице, дежурный за стойкой выглядел довольно сонным. «Какой план?» — спросил Данька, не сжимая губ у своего невидимого собеседника, и поинтересовался. «И как мне к тебе обращаться?» «Про меня поговорим в более спокойной обстановке. А план прост». Дежурный за стойкой поднял голову, оглядел Даньку, перевел взгляд на куб объемника, и тут же его глаза расширились, а рука потянулась куда-то вниз, видимо, к кобуре. «Если ты говоришь, что пришел сдаться и не сопротивляешься, то тебя при доле удачи не обездвижат станаром и проведут внутрь. Должно сработать. Им некогда ждать, когда ты очухаешься и будешь снова способен отвечать на вопросы». ну ты гад!» — подумал Данька, поднимая руки и медленно опускаясь на колени посреди просторного холла Главного управления сил самообороны Ленты-5.